Снаряжение едва ли заслуживало такого названия. Холщёвые мешки были небрежно сшиты и пропитаны чем-то вроде воска, чтобы защитить содержимое от дождя. Внутри лежали неплохое одеяло, мех для воды, дешёвая металлическая тарелка, ложка, нож в ножнах, пакет с сухарями, вяленым мясом и сушёными плодами. Хорошо, что я кое-что взяла с собой из дома, задумчиво сказала Тимара. И вздрогнула, увидев лицо Таца. Лучше, чем ничего, мрачно отозвался он. Арабскаль, который прицепился к ним словно клещ к мартышкиному загривку, радостно добавил: "А у меня синее одеяло. Мой любимый цвет. Здорово, да?" "А не все синие", заметил Тац. И Арабскаль снова закивал: "Вот я и говорю, здорово, что мой любимый цвет синий". Тимара едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Все знали, что у людей явно отмеченных дождевыми чещёбами иногда бывает неладное с головой. Ну, впрочем, возможно, Рапскаль просто недалёкий юнец или же навязчиво жизнерадостный тип. Пока что его весёлость поддерживала Тимару, но многословие действовало ей на нервы. Она дивилась тому, как легко он вошёл в их статсом компанию. Девушка привыкла, что люди относятся к ней настороженно и держатся отстранённо. Даже их постоянные покупатели предпочитали не подходить к ней слишком близко. А Робскаль без всяких предосторожностей тут же уселся бок о бок. Всякий раз, когда девушка бросала на него взгляд, он ухмылялся, словно древесная мартышка. А светло-голубые глаза сверкали, так, словно у него с Тимарой был какой-то общий секрет. Они сидели на круглой проплешине, вытоптанной земли, двенадцать уроженцев дождевых чащоб и таць. Им пришлось спуститься на поверхность, где они получили снаряжение и припасы. Выданного пайка, как им сказали, хватит на первые дни пути. Их будет сопровождать баркас, на нём поплывут несколько охотников, у которых есть опыт в разведывании незнакомых земель. На том же баркасе повезут и дополнительную еду для людей и драконов, но каждый из хранителей должен стараться добывать пищу сам для себя. И по возможности для подопечного дракона. Тимара отнеслась к этому наставлению скептически. Достаточно было повнимательнее присмотреться к спутникам, чтобы понять, большинство из них едва ли способны прокормить даже самих себя, не говоря уж о драконах. От тревоги у девушки похолодело внутри. Нам сказали, что мы должны помогать драконам находить пропитание, но здесь нет дичи, заметил Тац. Девочка лет 12 приблизилась чуть поближе к Троице. "Я слышала, что перед отбытием нам дадут рыболовные снасти и охотничье копье", робко сказала она. Тимара улыбнулась ей. Тощая девчонка с черепом, покрытым розовыми чешуйками, свисают жидкие пряди светлых волос, глаза медно-карие, ну, возможно, когда она повзрослеет, их цвет станет чистым медным, рот почти без губы. Тимара взглянула на руки девочки. самые обыкновенные ногти. Сердце дрогнуло от жалости. Вероятно, девочка родилась почти нормальной или же достигнув подросткового возраста начала меняться. Иногда такое случается. Тимара хотя бы всегда знала, кто она такая, поэтому никогда не мечтала, что выйдет замуж, родит детей, в отличие, наверное, от этой бедолаги. Меня зовут Тимара, это Тац. А вот он рабскаяль. А как твоё имя? Сильвие. Девочка смотрела на Рапскаля, он улыбался ей. Придвинувшись ещё ближе к Тимари, она спросила пониже в голос: "Мы что, единственные девушки в этом отряде? А мне кажется, я видела ещё одну, лет 15, светловолосая. Наверное, это была моя сестра. Она приходила, чтобы подбодрить меня". Сильви откашлялась и чтобы отнести выданные мне вперёд деньги домой. Там, куда мы идём, деньги мне не понадобятся. А моя мать очень больна, может быть, этого хватит ей на лекарство. В голосе девочки прозвучала невольная гордость. Тимара кивнула. Мысль о том, что они с Сильвией оказались здесь одни среди парней, тоже несколько беспокоила её, но она скрыла тревогу за улыбкой. По крайней мере, нас двое, и мы можем вести умные разговоры друг с другом. Эй, Протестующий воскликнул тац, а Рапскаль просто воздрился на нее, переспросив, что, я не понял. «А здесь нечего понимать», — заверила его Тимара. Потом повернулась к Сильве и возвела глаза к небу, одновременно косясь на Рапскале. Девочка улыбнулась, потом неожиданно вскочила на ноги. «Смотрите, к нам идут, чтобы отвезти нас посмотреть на драконов». Тимара медленно поднялась на ноги. Мешок, взятый из дома, уже был у неё за спиной, а тот, что выдали здесь, висел на плече. Наверное, нам пора, негромко сказала она. Взгляд её невольно обратился вверх, к кроне к дому. Тимара удивилась, но не очень, увидев, что её отец стоит на широкой лестнице, обвивающей огромный ствол дерева и смотрит на неё. Девушка помахала ему рукой, прощаясь и давая понять, что ему следует идти домой. Тац проследил за её взглядом и тоже замахнул рукой в ту сторону, а потом закричал во весь голос: "Не беспокойся, Серджируб, я за ней присмотрю". "Ты присмотришь?" за мной хмыкнула Тимара, стараясь произносить слова достаточно громко, чтобы отец услышал. Затем, в последний раз взмахнув рукой, она повернулась и пошла за остальными. Путешественники направлялись к причалу, где стояли лодки, на которых им предстояло плыть вверх по реке от Трихога к Касарику, к драконьим угодьям. Мне сдаётся, с ним что-то не ладно. Ливтрин почесал щёку, надо было побриться, но в последнее время кожа на скулах и вокруг нижней челюсти стала покрываться чешуёй. Чешуйки это вполне терпимо, только бы росли побыстрее. А вот волосы на лице Ливтрина раздражали. К несчастью, попытки брить щетину поближе от чешуек обычно заканчивались множеством мелких противных порезов. Он не тот, что прежде. Целых два замечания одно за другим. В устах Сварга это стоило целой речи. В ответ Ливтрин лишь пожал плечами. Он и должен был измениться. Мы знали, что так будет. Он тоже это знал и принял. Он это выхотел. Ты уверен? Конечно, уверен. С малиной мой корабль, живой корабль моей семьи. Мы связаны, Сварк. Я знаю, чего он хочет. Я провёл на его палубе почти 15 лет. Я ему тоже не чужой. Ему вроде как не терпится, словно он ждёт чего-то. Кажется, я знаю чего. Лефтрин взглянул на Рику. Наверху, где виднелась широкая полоса открытого неба, сияли звёзды. По обеим сторонам над рекой склонялись, словно пытаясь получше рассмотреть её, высокие деревья дождевых чещёб. Кругом царили мир и покой. Слышались обычные для ночного времени звуки: птичий пересвист, голоса зверей, за кормой самолиново бурлила вода, баркас неспешно шёл вверх по реке. От палубной надстройки падали жёлтые лучи лампы. Команда ужинала. Постукивание ложек о тарелки, приглушённые разговоры и запах свежего кофе доносились до кормы. Белин что-то сказала, Скель засмеялась негромко и подружески. Смешок большого эйдера вплёлся в их веселье, точно подводное течение. Ливтрин медленно провёл руками по фальшборту Смолинова и кивнул кормщику. он в полном порядке и знает, что грядут перемены. Примечание. Фальшборт, пояс обшивки выше палубы судна, выполненный как продолжение борта, служит ограждением палубы. Конец примечания. Я вижу сны. Ливтрин кивнул. Я тоже. Губы рулевого неспешно растянулись в улыбке. Вот бы полетать. Он тоже не прочь, согласился Ливтрин. Как и все мы. "Почему тебе понадобилось брать билет именно на этот корабль?" резко спросил Седрик. Элис с недоумением посмотрела на него. Они стояли рядом на палубе, опершись на фальшборт и глядя на толстые стволы огромных деревьев дождевых чещёб, бесконечной чередой скользящие мимо. Некоторые древние гиганты в обхвате могли сравниться с дозорными башнями. Рядом с ними прочие стволы казались маленькими. Лианы и кружевной мох свисали с широко раскинувшихся ветвей, отчего кроны казались сплошной непреодолимой стеной. Топкая лесная почва была скрыта под опалой листвой и растительностью. Пейзаж навивал уныние, земля вечной тени и сумерек. Элис вышла на палубу, чтобы насладиться кратким световым днём. Хотя река протекала через широкую болотистую долину, Элис по берегам был настолько высок, что солнце почти не заглядывало сюда, и лишь узкая синяя полоса неба виднелась над головой. Элис удивилась, когда Седрик решил присоединиться к ней на палубе. Спутники почти не виделись с тех пор, как покинули Удачный. Седрик не выходил из своей каюты даже ради того, чтобы поесть. Элис никогда ещё не доводилось видеть его таким отстранённым, угрюмым и подавленным. Поручение явно было ему в тягость. Что же касается самой Элис, она поразилась, узнав, кого муж назначил ей в сопровождающие. Какая глупость! Если забота и геста была её репутация, зачем же давать ей в компаньёны молодого мужчину? Но муж не снизошёл до объяснений, как это часто бывало, когда он единолично решал что-то за неё. Я Предоставляю Седрику в твоё распоряжение на время поездки в дождевые чещёбы. Отрывисто уведомил её гест, войдя в столовую на следующее утро после их ссоры. Не присаживаясь к столу, муж начал собирать на поднос еду и посуду. "Можешь пользоваться его услугами, как сочтёшь нужным", добавил он. Когда вошёл Седрик, гест даже не взглянул на него или заметил. Он должен будет подчиняться твоим приказам. защищать тебя, развлекать всё, что ты от него пожелаешь. Уверен, он будет тебе приятным спутником. Последние слова были произнесены с таким презрением, что Элис вздрогнула. Гест покинул столовую. Повернувшись в замешательстве к Сидрику, Элис была поражена его удручённым видом. Все её попытки завязать с ним разговор, пока он собирал себе завтрак, оказались безуспешны. Гест, не дожидаясь её отъезда, отправился в очередное торговое плавание, а до отбытия был постоянно занят. В сопровождение себе на этот раз он пригласил двух молодых друзей. В последние дни перед отъездом Гест постоянно гонял Седрика с поручениями: заверять дорожные документы, забирать заказы, закупать изысканные вина и яства для долгого пути. Элис была жаль Седрика, происходящее явно огорчало его. С приготовлениями к своей поездке она старалась справиться самостоятельно, чтобы несчастный секретарь мог хоть немного отдохнуть. И всё же, она ничуть не сожалела о том, что решила отправиться в это путешествие. Он, конечно, странно, что гекс назначил ей спутнике Седрика. Ну, вообще-то, такой поворот событий ей понравился. Элис предвкушала, как старый друг разделит с ней новые впечатления, которые ждут их в дороге. Как они увидят драконов? Седрик хотел с ей думать, радуется не меньше ее. Но на самом деле все время перед их отъездом и особенно после отбытия Геста Седрик был мрачен, а иногда даже необычайно резок с ней. Он подчинился указанию Геста и покорно являлся каждый день к завтраку, чтобы доложить, как продвигается подготовка к поездке и получить поручение на день. Они разговаривали друг с другом, но не беседовали». За несколько дней до отплытия Седрик попросил ненадолго отпустить его поужинать с одним из колсидийских торговых партнёров Геста, неожиданно приехавшим в удачный. Элис с радостью выполнила просьбу, надеясь, что это его подбодрит. Но на утро, когда она поинтересовалась, как прошла встреча с бегостикорадом, Седрик быстро сменил тему и сам нашёл себе десяток дел на предстоящий день. Элис надеялась, что Седрик повеселеет, когда они окажутся на борту Совершенного. Однако первые дни путешествия он провел затворником в своей каюте, ссылаясь на морскую болезнь. Элис этот предлог показался сомнительным. Седрик так часто путешествовал с Гестом по морю, что его желудок давным-давно должен был привыкнуть к качке. Она решила оставить секретаря в покое, занялась осмотром живого корабля и попыталась свести знакомство с командой. И когда сегодня Седрик присоединился к ней на палубе, очень обрадовалась. Было так приятно снова говорить с ним, хотя последний вопрос и прозвучал довольно грубо. — Это был единственный корабль, на котором оставались места для двух пассажиров, — призналась Элис. — А, Седрик немного поразмыслил над ее ответом. — Так ты солгала Гесту? когда сказала, что уже позаботилась о дороге. Он говорил без обвинений, не то чтобы обвиняя, но уизъявляя. Элис отступила, однако не сдалась. Это была не совсем ложь. Я всё обдумала, просто не сразу купила билеты. Она взглянула на взбаламученную серую воду. Не скажи я, что еду, он бы снова сделал вид, будто меня с моими просьбами не существует. или отделался бы пустыми словами. У меня не было выбора, Седрик. Элис повернулась к нему. Несмотря на хмурое выражение лица, Седрик в белой рубашке и синем сюртуке выглядел весьма элегантно. Морской ветер перебирал ему волосы, бросая пряди на лоб. Она улыбнулась. Прости, что втянула тебя в мою ссору с Гестом. Я знаю, ты поехал в это путешествие не по своей воле. Вот именно. И я не стал бы путешествовать на проклятом корабле. Проклятый корабль? Этот? Совершенный? Не смотри на меня так, Элис. Все в удачном знают об этом корабле и о его репутации. Он переворачивался и губил всех, кто был на борту. Сколько же? Кажется, пять раз. Седрик покачал головой. А ты купила нам место на нем. Элис отвернулась. Она вдруг... Неожиданно остро ощутила доски фальшборта под руками. Фальшборт, ну как и большая часть корабельного корпуса и носовая фигура, был сделан из диво-дерева. Совершенный был живым кораблём, и не просто живым, а пробудившимся, так что его носовое изваяние разговаривало с командой, владельцами груза и портовыми грузчиками. Насколько знала Элис, Живые корабли слышали каждое слово, сказанное на борту. От блески света, дрожащие на дереве под её руками, действительно рождали ощущение, что корабль живое существо. И Элис твёрдо ответила: "Это случалось, но я уверена, вовсе не пять раз, и было давно, Седрик. Судя по тому, что я слышала, этот корабль с тех пор стал иным и куда более счастливым". Она бросила на спутника взгляд, умоляя или молчать. Элис сменить предмет разговора. Седрик лишь отстранился в замешательстве, приподняв изящные брови. Я понимаю, что такое диво-дерево, поэтому не могу обвинять его в содеянном, продолжила Элис. Разве это не чудо, что живые корабли, осознав, кем именно и как они были созданы, так быстро оправились от потрясения? То, что сделали мы, торговцы, непростительно. На месте кораблей я вряд ли была бы так же милосердна. Я не понимаю, за что им обижаться на нас. Элис чувствовала себя всё неуютнее. Ей казалось, что она читает Седрику лекцию в защиту совершенного. Седрик. Жители дождевых чещёб находили оболочки, в которых спали драконы. К сожалению, они понятия не имели, что это такое. Они считали, будто обнаружили огромные стволы хорошо выдержанного дерева. единственного дерева, которому оказалось нипочём вода сдешней реки. Поэтому они распиливали это якобы дерево на доски и строили из него корабли. А когда в сердцевине брёвен обнаруживалось что-то странное, явно не похожее на дерево, то люди попросту выбрасывали это. Недоразвившихся драконов вырывали из их оболочек и обрекали на смерть. Но они несомненно уже были мертвы, пролежав столько в темноте и холоде. Тинталия не умерла. Чтобы вылупиться, ей потребовалось лишь немного тепла и солнечного света. Элис замолчала, чувствуя, как в горле поднимается непрошеный комок. Если бы мы поняли это раньше, драконы вернулись бы в мир куда быстрее, с неподдельной горечью добавила она. Но мы лишили их истинной формы, распилили их плоть на доски и построили корабли. На них светило солнце, а рядом подолгу оставались одни и те же люди с их мыслями, чувствами и памятью, и от всего этого создания из Девы Древа пробуждались уже не как драконы, а как живые корабли. Она снова умолкла, пытаясь побороть ужас. Подумай только, что по неведению своему натворили люди. «Элис, друг мой, мне кажется, ты напрасно себя мучаешь». Тон Сиадрика был скорее мягким, нежели снисходительным. Однако она чувствовала, что её спутник, если и сопереживает ей, то едва ли испытывает сострадание к драконам, погибшим до рождения. Это удивило её. Обычно он бывал весьма чувствительным, и такая безучастность по отношению к живым кораблям и драконам привела её в замешательство. "Госпожа моя", она вздрогнула, Тот, кто к ней обратился, подошёл сзади совсем беззвучно. Обернувшись, Элис увидела молодого палубного матроса. Привет, Клев. Ты что-то хотел? Матрос кивнул, потом мотнул головой, отбрасывая из глаз чёлку, высветленную солнцем до песочного цвета. Да, госпожа, но не я. Корабель, совершенно. Он говорит, что хотел бы перемолвиться с тобой словечком. В его речи улавливался лёгкий акцент, но какой? Элис не могла распознать. В Клефе вообще было что-то загадочное. Ну, скажем, его роль в команде. Его представили Элис как палубного матроса, однако все прочие в команде обращались с ним скорее как с сыном капитана. Жена капитана Трелла, Альтия, командовала им безжалостно, но любовно. А капитанский сынишка, постоянно с риском для жизни совавший там и тут по палубе и с ностям, похоже, считал клефа большой живой игрушкой. Так что Элис улыбнулась ему теплее, чем обычному слуге, и уточнила: "Ты сказал, корабль хочет поговорить со мной? Ты имеешь в виду носовую фигуру корабля?" Что-то вроде досады скользнуло по лицу матроса. "Корабли, госпожа". Совершенный попросил меня пойти на корму, найти тебя и пригласить подойти и поговорить с ним. Седрик повернулся и прислонился спиной к фалькборту. Носовое изваяние корабля желает поговорить с пассажиром? Но ведь такое случается редко, спросил он с лёгким изумлением и улыбнулся той улыбкой, которая обычно покоряла сердца всех, к кому была обращена. Клеф ответил вежливо: но не пытаюсь скрыть раздражение. На самом деле нет, господин. Большинство пассажиров живого корабля находят время, чтобы поздороваться с ним, когда поднимаются на борт, а некоторым из них нравится с ним болтать. Многие из тех, кто ходил с нами больше одного-двух раз, относятся к совершенному как к другу, так же как к капитану Трэллу или Кальтии. Но я часто слышал, что совершенно несколько Ну, возможно, не такой опасный, как когда-то, но определённо странный. Седрик говорил с прежней улыбкой, однако его шарм не подействовал на молодого моряка. Ну а мы все что, не странные, нет? Резко бросил клев и обратился напрямую к Элис. Госпожа, совершенно пригласил тебя подойти и поговорить с ним. Если желаешь, я передам ему, что ты не подойдёшь. Последние слова он выговорил довольно сухо. "Но я очень хочу поговорить с ним", воскликнула Элис с искренней радостью. "Я хочу поговорить с ним с того самого мига, как ступила на палубу, но боялась быть навязчивой или помешать матросам. Если можно, то я сейчас же и пойду". "Седрик, мне нужно сопровождать меня, если тебе не хочется. Я уверена, что Клеф не откажется меня проводить". — Я бы тоже пошел. — Это будет очень интересно, я уверен. Седрик отлепился от фальшборта и выпрямился. — Идемте, я готов. Клефу, похоже, было неудобно вытражать, но он твердо заявил. — Госпожа, корабль желал поговорить с тобой, а не с ним. Элис вздрогнула. — Так ты думаешь, что корабль против присутствия Седрика? Клеф переступил с ноги на ногу, размышляя, потом пожал плечами. — Не знаю. — Не знаю. Твой друг прав, наш совершенно малость со странностями может обидеться, а может наоборот обрадоваться. Пожалуй, проверить можно только одним путём. Тогда я буду сопровождать госпожу, заявил Седрик. Он предложил руку, и Элис с удовольствием приняла её. Может быть, он и вызвал у неё досаду, но как легко было его простить. Я только передам совершенному, что вы идёте, быстро предупредил Клев. И он помчался прочь босоногий, быстрый и бесшумный, словно кот. Элис посмотрела ему вслед и тихонько сказала Седрику: "Какой необычный юноша. Ты заметил, у него на лице арабскую татуировку? Выглядит так, словно он пытался её свести. Эх, жалость, без этого шрама он был бы красивее. Полагаю, при его ремесле несколько шрамов никого не удивят". Когда мы шли по причалу к кораблю, я заметила, что даже носовое изваяние выглядит потрепанным. Хотя, может быть, ее такой вырезали с перебитым носом? Я и не заметил, — признался Седрик. Несколько мгновений спустя он добавил, — Я должен извиниться перед тобой, Элис. Я постыдно пренебрял тобой в этом путешествии, но мне так не хотелось отправляться в путь сразу же после возвращения в удачный. Элис улыбнулась, его попытки сказать о своей досаде, не приступая к границ вежливости. «Седрик, я сомневаюсь, что тебе вообще захотелось бы ехать в дождевые чащобы, сколько бы времени ты не провел дома. И я прошу прощения за то, что Гест навязал меня тебе. Я действительно не ожидал от него такого. Да и вообще удивилась, когда он заявил, что мне нужен компаньон в этом путешествии. Я думала, подберёт мне какой-нибудь респектабельную старую клушу, чтобы она куда хтыла на родной, но не тебя. Я и представить не могла, что гест отошлёт тебя прочь от себя и доверит мне. Я тоже представить не мог, уныло согласился Седрик, и оба рассмеялись. Элис снова одарила его душевной улыбкой. Вот так-то лучше, намного лучше. Теперь он куда больше напоминал того Седрика, которого она знала раньше. Она слегка сжала его руку. "А ведь я скучала по нашей давней дружбе. Может быть, тебе и не нравится это путешествие, но мне кажется, оно станет чуть более приятным, если мы будем радоваться обществу друг друга и беседовать, как раньше". "Беседовать", повторил Седрик, и странная нотка проскользнула в его голосе. "Мне думается, Ты предпочла бы общество своего мужа и беседы с ним. Это замечание мгновенно погасило радость. Элис была потрясена, как глубоко её ранила фраза, которую, вероятно, следовало воспринимать в качестве любезности. Она едва тут же не рассказала Седрику, как редко гест составлял ей общество, не говоря уж о беседах, но удержалась. Может быть, отчасти из-за стыда. Как же неприятно было осознавать, что гест сделал её такой скрытной. Даже когда его не было рядом, он заставлял её молчать о многом. У неё не водилось приятельниц, чтобы делиться своими горестями, она никогда не знала той близкой дружбы, которую наблюдала между другими женщинами. Разговор с Седриком, воспоминание о том, как они приятельствовали в юные годы, пробудили в душе Элис невыносимую тоску о друге. И всё же Седрик не был ей другом, уже не был. Сейчас он секретарь её мужа, и с её стороны было бы двойным предательством откровенно рассказать ему, какая тоскливая у неё жизнь в браке с Гестом. Достаточно и того, что Седрик однажды стал свидетелем их скандала, когда она обвинила мужа в неверности. Если продолжать говорить на эту тему, можно нарушить клятву, принесённую Гесту. И что еще хуже, поставить Седрика в неловкое положение? Нет, она не может так поступить с другом. Заметил ли он, как неожиданно она замолчала? Хорошо, если нет. Элис убрала руку с его предплечья, отстранилась и, чуть подавшись вперед, без всякой связи с предыдущей темой, воскликнула. Этим огромным деревьям конца и края нет. Как же они затеняют землю и воду?